Пролет двадцать пятый. С заметанием следов. Встать и отправиться в библиотеку в воскресное утро оказалось нам по силам, но явно по последним, и бы чувствовала я себя, как медведь-шатун. Ваня выглядел не лучше, но ворчал меньше. Видимо, он только прикидывался проснувшимся. «Что-то вы рано выпорхнули голубки», — с улыбкой встретила нас до безобразия довольная Евдокия Ивановна. «Собрались на экскурсию, что ли?» «Нет, мы к вам», — честно ответила я, зевая во все горло. От былого романтического настроения у библиотекарши не осталось и следа. Она глянула на нас подозрительно и пробурчала. «Странная вы парочка. Да уж, точно ненормальная». В такую рань выходной не пришел даже Рувен Гидальевич. Однако подтянулся позже, после того, как мы сгребли все книги по зельям и разделили на пополам «Джугашвили нет», — заметил я с досадой. Ваня тоже нахмурился. «Такую литературу гимназисты вряд ли брали для подготовки к занятиям. Оставался только вариант, что эту книгу утащил один из заговорщиков просто так, а не после сплетен о моем странном поведении во время пьянки». «Но нам же и не нужна точная рецептура», — усмехнулся Ваня недобро. «Нам достаточно просто упоминания о кое-чем в составе. Вряд ли это есть только в одной книге. А больше на вынос не дают». «Идею я поняла, и листать страницы начала с энтузиазмом. Особого ума занятия не требовало. Знай себе, ищи конкретное слово на страницах, которое периодически попадается, поэтому мы с Ваней, чуть проснувшись, начали болтать о чарах». Зашидший в библиотеку Фёдор Михайлович глянул на нас недобро, однако, по взбалмошному виду и дурацкому сдавленному смеху вряд ли заподозрил, чем именно мы занимаемся». «Евдокия Ивановна, мы инвентаризацию закончили. Вы зайдёте ко мне подписать?» — предложил завуч. «Прямо сейчас?» — нехотя отозвалась библиотекарша. «А что тянуть?» «Или вы чем-то заняты, а я отрываю». Участливо и, казалось, без тени давления поинтересовался мой классный. «Зато отделаетесь, и я больше не стану вам докучать. А Рувен Гидальевич и Иван Аркадьевич, я думаю, сумеют присмотреть за библиотекой пять минут, пока вас нет». Нехотя, она позволила себя уговорить и оставила нас в большом книжном зале втроем. Ваня, конечно, на просьбу присмотреть кивнул, но как только двери за старшими коллегами закрылись, тут же опробовал чары поиска, о которых я говорила, почему-то на мне. «Да, так», — рассмеялась я и чихнула, когда золотые пылинки проскользнули у меня мимо носа. «Только хватит баловаться, а то Рвангидалевич ругаться станет, что мы ему мешаем». «Даже не подумаю», — внезапно подал голос самый старый учитель в гимназии. «Ты прекрасно влияешь на этого остолопа, Лидочка. В кои-то веки он делом занят. Глядишь, утянешь его в Иркутск, он устроится на нормальную работу и, наконец-то, перестанет мучить детей. А то сидит тут, прозябает в нашей глуши. Без жены, без детей, без интереса даже хомячка не заведет». Несмотря на ворчливый тон, мне почему-то показалось, что Рувен Гидалевич о Ване искренне заботится. Просто он, как и я, не может видеть его дурацкого смирения с судьбой. «Только ты не бросай его», — добавил пожилой учитель напоследок, «а то опять расклеится». Я рассмеялась. Нет уж, так просто он от меня не отделается. А уж когда состоится знакомство с моими родителями, по-моему, Ваню будут любить больше, чем меня. Однако ничего ответить я не успела, потому что мой парень, нахмурившись, стал принюхиваться. «Гарью несет» настороженно объявил он и бросился к дверям. «Может, у травников что-то пригорело?» — предположила я, взволновавшись Створки не поддались с первого раза и со второго тоже, не открылись и с третьего рывка. «Отойди-ка!» — попросил Рувен Гидалевич, развел руки в стороны, глубоко вздохнул и принялся напевно читать заклинание. Какое именно я не знала, но стена с дверью медленно начала просвечивать. «Вашу мать!» — заключила я, завидев огонь. «Нам еще повезло, потому что подожгли со стороны травников или вообще с задней части здания. Да пошло не туда. В том, что это не случайность, я не сомневалась». «Так», — проговорил старый знахарь, стараясь не паниковать, да дрожащий голос выдавал. «Надо вспомнить заклинание воды. Только что-нибудь посолиднее шаров». «Я в заклинаниях была не сильна. Зелье для тушения пожаров варить не умела» поэтому, недолго думая, схватила ближайший стул и кинула в окно. Вот нельзя сказать, что я удивилась, когда фокус не удался и стекло осталось целым. Однако отскочивший в меня стул стал сюрпризом, едва увернулась. — Это давно тут было? — на всякий случай спросила я. — Ума не приложу, — растерялся Рувен Гидальевич. — Умеешь снимать защиту? — по-деловому спросил Ваня. — Десять раз, — мрачно буркнула я. Знахарь, на которого перевели взгляд, тоже растерянно пожал плечами. Видя, что мужчина в полном замешательстве, я предложила. Все, что я могу, это приглядеться к барьеру и примерно предположить, какими чарами его возможно снять. «Тогда держи», — протянул мне тряпицу, явно оторванную от своей рубашки Рувен Гидальевич, «и присматривайся поскорее. Да не смотри ты на нее, как на змею. Я наспех зачаровал, чтобы никто газом не задохнулся». «А смысл?» «Я всё равно их не знаю, а заклинания вам не подскажу, не разбираюсь». намордник я всё-таки закрепила, хотя и боялась задохнуться не от газа. Не жаловала я чужие запахи, особенно старческие. Но предложи мне в тот момент очки, тоже бы не отказалась. С каждой минутой дыма становилось всё больше. Я пока найду книжечку с освобождающими чарами, она недалеко тут стояла. «А наколдуете с листа?» — удивилась я у которой такой фокус ни разу в жизни не проходил. Я в первый раз со листа даже зелья не все варила. С чарами-то у меня, конечно, похуже. Может, подберу аналогичное заклинание или, во всяком случае, попытаюсь. Не умирать же так глупо. Я бы предпочла найти другой выход. Но делать было нечего. Схватив веридиана и упаковав его в сумку, я отправилась присматриваться к барьеру, слушая, как вовсю за стенами уже трещит пламя. Интересно, колдовской огонь быстрее или медленнее обычного? Мы уже должны были сгореть? Или, наоборот, у нас украли время? Ваня бросился помогать знахарю. Я забралась на подоконник и до боли в глазах вгляделась в тонкий слой магии перед стеклом. Значит, внутренние через стены проходят посередине. Коснуться ручки я, естественно, не могу. Нет, это не для домашнего ареста. Тот окно открыть позволяет. «По-моему, это коробка, чтобы мы быстрее задохнулись», — обрадовала я. «Внутрь воду тоже не должна пропустить». «Прекрасные новости», — поддел Ваня. «Смотрите что-нибудь для разрыва заклинания из центра, чтоб в обе стороны», — объяснила я. «Пойдет даже с небольшой площадью, но сильная дыру в таком можно проделать». «Есть такое», — воодушевился Рувен «Разрыв поля из середины». Возле окна мы столпились уже всей компанией, а пламя начало пожирать внутреннюю перегородку между библиотекой и коридором, плавно переходя на стеллажи. Точно дикий хищный зверь перескакивал огонь с одного места на другое. Рувен Гидальевич попробовал уже три раза, но чары оказались не так просты. С тоской он бросил взгляд на разгоревшийся стеллаж возле самых дверей. «Все же заклинаниями проще, может, я неправильно читаю, конечно». «Укуси тут всех, Мангатхай, я же говорила, что нужно продумать другой вариант». «Дайте книгу», — потребовал Ваня. А я же сидела на подоконнике и, болтая ногами, смотрела на пламя. Даже не верилась, что мы сейчас сдохнем. Как будто это понарошку и происходит не со мной. Просто не может произойти со мной. Тому, что меня снесло с подоконника, я даже обрадовалась. Особенно, когда разобрала, что вместе с барьером треснуло еще и хрупкое стекло. «Ты в порядке?» — спросил меня Ваня, но я поднялась так крезво, что решила не отвечать. Как бы ни хотела я выскочить первой, сначала мы помогли взобраться пожилому знахарю. Затем зельевик попытался подсадить меня, но я уже сидела, свесив ножки на улицу, и подавала ему руку. Свежий воздух оказался втройне прекрасен, потому что снаружи не было никакого угарного газа, да еще и можно было снять повязку из чужой рубашки. Я вдохнула полной грудью. Конечно, из пробитого окна повалил дым, да и мы все им провоняли, но как же волшебно пахло жизнью. Вдалеке слышалась громкая ругань макжарных, которые никак не могли взять в толк, почему все горит, но не заливается, и, судя по всему, не дымит. «Ох, Ваня, да ты настоящий герой!» — восхитился Рувен Гидалевич, пробуя отдышаться. «Спасибо тебе огромное!» «Пойдемте!» «А то сейчас сюда сбегутся, мешать будем», — предложил Ваня, дёрнув меня за руку. По хвалу он, чуть смутившись, пропустил мимо ушей. Судя по голосам с другой стороны здания, завидев трубу дыма, все действительно рванулись сюда, как ошпаренные. «Я позволила себя вести, не понимая, что я делаю и зачем, и что надо бы сделать, даже не задумывалась. Солнышко светило, ветерок дул, любимый вёл меня куда-то». «Ты первый раз эти чары видел», — спросила я, когда начала немного соображать. «Конечно, первый», — нервно усмехнулся Ваня. «Стал бы я тянуть, если б знал их заранее». «То есть с листа колдовал?» — на всякий случай уточнила я. «Да», — недовольно протянул мой парень. «Видимо, так перепугался, что все получилось». «А раньше у тебя ничего такого не получалось?» «Если получалось, я бы в любимчиках у всех учителей ходил», — подмигнул он мне. Но со листа я только зелье варил. Учебник хороший был. Улыбнувшись, я схватила его под руку и прижалась сильнее. Ваня глянул на меня удивленно, но комментировать не стал. А я шла рядом с ним и понимала, это не испуг. Это он у меня такой талантливый. Не знаю только, что ему мешало этот талант раскрыть. Лень ли, страх, неуверенность. Но спасибо богам за эти недостатки. Если бы не они... Ваня бы давно уже блистал где-нибудь в столице, и мы бы никогда не встретились. То ли здание библиотеки вместе с Лавкой Травников оказалось длинным, то ли мы устали после приключения и тащились словно черепахи, но дороги всё не было конца и края, здание горело внутри коробки, однако стены, через которые пропустили заклинания, местами уже обуглились, вот-вот рухнут. По идее, барьер грохнется вместе с ними». Не знаю, о чем думали остальные, но у меня из головы мысль точно ветром сдуло Да и все причины и следствия произошедшего я прекрасно понимала, за исключением каких-то незначительных мелочей. Старый знахарь внезапно остановился и выдал. «Ребята, я не хочу вас пугать, но, кажется, одного из нас сейчас хотели убить. Этого барьера тут раньше не было. Надо писать заявление, поэтому, если вы что-то знаете...» «Не надо!» — выпалила я, а потом схватилась и добавила. «Может, это на травников покушались?» «У них сегодня выходной», — неловко известил меня Ваня. «К тому же это все равно не повод не писать заявление. Лида, это ты во что-то ввязалась?» вязалась — протянула я, не желая посвящать в свои дела еще одного человека. «Я же староста, в конце концов. Легенда и все такое». «Обугленные тела у нас еще с лестницы не сбрасывали» отбил очередную мою отмазку Рувен «Лида, давай без вранья. Что тебе известно?» «Что подозреваются все, что я не имею права вмешивать посторонних, и что в случае заявления здесь поднимется шухер, который выйдет мне боком. Этого достаточно, чтобы хотя бы смолчать про барьер, а в идеале сказать, что его мог поставить кто-то из бывших директоров?» «Прекрати строить из себя героиню». «И шумная нашлась», — вскипел старый знахарь, «Влезла во что-то и считаешь, что способна справиться в одиночку? и Здесь знаешь, сколько людей поумнее погорели? Я не стану покрывать убийцу. Может, наконец, маглиция поработать решит после такого?» «Не надо тут из маглицейских делать тунеядцев», — фыркнула я, обидевшись за державу. «Между прочим, одно дело Крупенева они раскрыли. Да все карты спутали те, кто решил затеять другое». Впрочем, и к нему подступались с разных сторон, а сейчас так я вообще почти у цели. злоумышленников все равно станут искать, но мне хватит времени до следующего вторника. «А что будет в следующий вторник?» — оторопела в голос, спросили мужчины. Я зажмурилась, закрыла лицо руками. «Вот так всегда, на какой-то мелочи». Результаты экспертизы. Пять будних на нее саму, выходные и один день потормозить. «А если раньше скажут, — фыркнул Рувен Гидалевич, — не скажут. Иначе могут подумать, что у них мало работы, и подкинут еще традиция, — отвечала я, по-прежнему боясь смотреть людям в глаза. Соня точно меня закопает. Вот как пить дать». Однако внезапно появившаяся из ниоткуда напарница не ударила меня по голове лопатой, а бросилась на шею, даже без желания придушить. «Живая! — выдохнула Соня, совершенно искренне обнимая» а ты решила я уже сгорела уточнила я не совсем понимая как она нас нашла пока здание само в себе полыхало да как окно разбитое увидела полегче стало призналась коллега отлипая от меня я и не думала что средь белой дня что то может случиться видимо утро оказалось слишком ранним усмехнулась я следом за соней торопливо шел валерий валерьевич непривычно хмурый и казалось злобный «Вы все целы?» — спросил он с искренним волнением, оглядев нас с ног до головы. «Рувен Гидалевич, сердцем все в порядке?» «В порядке, Валера», — подтвердил старый знахарь. «Все целы и совершенно здоровы, не считая того, что у Вани хронический танзелит, но об этом все давно в курсе». «Слава богам!» — выдохнул директор. «Но как-то грозно. Когда я узнаю, какая тварь это сделала...» «Что сделала?» — внезапно изобразил искреннее недоумение Рувен Гидалевич. «Подожгла библиотеку. Посереть бела дня, да еще и барьер поставили». «Полноте, Валера! Наверняка кто-то из учеников или даже учителей смог достать твои любимые сигареты. Место здесь укромное, курить удобно. А барьер?» «Не помню точно, но, кажется, кто-то из самых первых директоров ставил охранное заклинание». Нынешний директор нахмурился сильнее. Он явно понимал, что старое охранное заклинание давно бы слезло от времени, да и тогда не пропускало бы никого в библиотеку, как воду у макжарных. Но ничего говорить не стал, а я украткой кивнула знахарю в благодарность. «Он дал мне хотя бы восемь дней».